выкликнул баи он просит помощи врачей перевела джейн но получил баши вместо этого совсем другое оглушительно грянула автоматная очередь пятнадцать часов двадцать шесть минут сыхан наблюдала за тем как баши танцующим шагом отпрянул в сторону фонтанчики пыли от вонзившихся в землю пуль взлетели у самых его ступней солдаты стоявшие у лендроввера громко расхохотались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 «Джиевсо!» — скомандовал мужчина. «Максбуз, ба, тейхей!» Майор Джейн затаилась по другую сторону дороги, рядом с Ковальски, шепотом перевела услышанное, передавая товарищем по рации. Он приказывает Бааше лечь, говорит, что тот его пленник. Бааше повиновался, опустился на одно колено и положил ладонь на землю, демонстрируя полное подчинение. Солдат усмехнулся, и кривая ухмылка на лице стал еще страшней.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 Сейхан снова прицелилась и почувствовала, как Грей еще крепче впился пальцами ей в плечо, приказывая не стрелять. Она подчинилась, но вся так и дрожала от ярости и чувства своего бессилия. Но что же Такер так долго? А они ждали от него подтверждения. Вернее, не от него, а от его четвероногого напарника. Каин нырнул в пространство под толстыми сваями. Сверху нависала сколоченная из досок платформа. ослепительный дневной свет померк, тут царила тьма.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 Но в этот момент Каин направился ко второй бочке с керосином и едва успел сделать шаг, как быстро замигал огонек. А на крохотном экране высветились и замелькали цифры 0030 0029, чертыхайст Такер резко остановился. Ублюдок, находившийся внутри, привел в действие таймер. Тут внимание Уэйна отвлекли выстрелы.